волшебник. Ведь у свешников принадлежал к той категории людей, которые с детства слову торохлими и чей богатый внутренний мир долго остаётся никем не оценённым и никому не нужным. Любимое развлечение этих достойных последователей знаменитого ИАА -ИА, бесцельно бродить по улицам, горько усмехаясь своим мыслям и бросая по сторонам тоскливые взгляды. Именно этим и занимался свешников. в тот новогодний вечер, прогуливаясь вдоль шеренги общежитий университета, охваченных веселой праздничной лихорадкой. Мимо него сновали тяжело груженные с недью молодые люди и улыбающиеся девушки, из-под шубок которых выглядывали валаны карнавальных нарядов. Снег торжественно поскрипывал под их каблучками. Молодой, покрытый изморозью месяц, с интересом глядел на росшую у дороги стройную елочку, которую кто-то украсил игрушками и серебряным дождём. Все веселились, все нескончаемым потоком шли друг к другу в гости, и только свешников не был никуда приглашён. Его внимание привлёк стеклянный зал на первом этаже одного из общежитий, где заканчивались последние приготовления к балу. Вспехивали и гасли разноцветные прожекторы, весёлые огоньки гонялись друг за другом по ветвям ёлки. Сцена была заполнена инструментами и микрофонами. В глубине её поблёскивала ударная установка, напоминающая никелированный кофейный сервиз на 12 персон. Лохматый барабанщик задумчиво выстукивал какой-то сложный ритм, других музыкантов ещё не было. Конечно, подумал Витя. Сейчас они замечательно повеселятся в своей компании, а такие как я им не нужны. Таких как я велено не пускать. И он с тоской посмотрел на гранитные фигуры оперотрядовцев за стеклянными дверями общежития. Зал между тем постепенно наполнялся народом. Витя обратил внимание на красивую девушку, появившуюся из-за кулис. Она спросила что-то у лохматого ударника, тот, не переставая постукивать, отрицательно тряхнул кудрями. Тогда девушка спустилась со сцены и направилась к выходу из зала. Свешников проводил её печальным взглядом. "Вот ведь что делается", воскричал он мысленно, и засунув руки в карманы, принялся рассказывать туда-сюда вдоль стены общежития. Он теперь упивался страданием, размышляя о том, что эта прекрасная девушка, мелькнувшая с речшумного бала, никогда не узнает о его свешникового бредном существовании. Полный сарказма монолог, возносимый ею в свой адрес, был неожиданно прерван. Дверь, ведущая в холл общежития, открылась, и на крыльцо вышла та самая девушка, которая так поразила его воображение. Придерживая накинутую на плечи шубку, она забоченно озиралась по сторонам, как будто та ожидалась с нетерпением чего-то прихода. Впоследствии свежников никак не мог объяснить себе, что толкнуло его в тот момент к крыльцу. Он никогда не решился бы на такое, находясь в здравом уме и твёрдой памяти. Но факт остаётся фактом. Витя подошёл к девушке и сказал: "Вы, наверное, меня ждёте?" Тогда только уже с положения дошёл до него и чудом поборов в себе непреодолимое желание убежать, Витя со страхом ждал реакции девушки на эту избитую, пошлую, просто-таки неприличную фразу. Но она не обиделась и даже не удивилась. "А, вот и вы сказала она Свешникову. "Идёмте скорее". Не успев ещё толком осознать что его с кем-то явно перепутали, Витя оказался в холле. Гранитные оператрядовцы почтительно поздоровались с ним. В этот момент из зала появился бородатый субъект во фраке. Марина, ну что, приехал, закричал он. Девушка с улыбкой указала на Свешникова. Ага, замечательно, воскликнул бородатый, подлетая к Вите и тряся его руку. Семён, если не ошибаюсь. А я Лёня. У нас всё готово. Твои вещи привезли ещё утром, они в комнате у турбинёра. Марин покажет. Мы выделили тебе восемь женщин. Хватит? Свешников сдержанно улыбнулся. Не волнуйся, продолжал Лёня. Всё будет в лучшем виде. Свечи, звёзды, туманы не надо? Нет, ответил Витя. Туманы и так было достаточно, и он очень хотел бы хоть немного прояснить положение. Тогда я запускаю представление, а ты иди переодевайся. «Марина, проводи товарищей и пулей назад!» В коридоре третьего этажа Свешникова ждал новый сюрприз. Он уведел группу девушек в восточных нарядах, созданных в основном из газовых тканей при похвальной экономии материала. Девушки плавно двигались в танце, держа в руках незажженные свечи. «Здравствуйте!» – сказал Витя и осторожно пересчитал танцовщиц. Их было восемь. «Здравствуйте, маэстро!» – ответили ему. Марина открыла дверь одной из комнат. Вот здесь весь реквизит. Перед вашим выходом мы пришлём людей. Витя вошёл в комнату, и дверь за ним закрылась. В коридоре послышался тихий голос. И и раз, 2, 3, 4, повернулись. Девушки продолжали репетировать. Свешников огляделся. Это была обычная комната общежития с тремя кроватями, с покатами на стенах и учебниками на полках. Посреди комнаты стоял чёрный шкаф, или, вернее, сундук, поставленный на бок. Он был оклеен большими серебряными звёздами. Рядом на стуле лежал такой же расцветкий плащ и роскошная челма, украшенная жемчугом и крупными, правда, сильно исцарапанными бриллиантами. Всё это окончательно прояснило ситуацию. Тот Семён, за которого выдавал себя Свешников, был без сомнения самодеятельным фокусником-иллюзионистом. Надо бежать. Другого выхода нет, решил Витя. Он думал теперь только о том, как без шума выпутаться из этой истории. Для его бедной событий име жизни сегодняшнее приключение и так было слишком головокружительным. Но как бежать, когда за дверью его поджидают восемь девушек, весьма заинтересованных личностью маестро. Можно, конечно, выйти в коридор, пробормотать что-нибудь вроде: "Вот, что я ещё забыл сказать," И с заобученным видом направится в сторону лестничной площадки. Да, но как объяснить то, что он, проторчав 10 минут в комнате, так и не успел снять пальто? Это может вызвать подозрение. Кошмар. Взгляд Вити упал на расшитый звёздами плащ. Хм, это пожалуй, идея. Взяв плащ, он подошёл к зеркалу и набросил чёрную со звёздами ткань поверх пальто. Прекрасно, совершенно ничего не заметно. Витя засунул шапку за пазуху и вдруг увидел лежащую на кровати бархатную полумаску. Ага, это тоже, кстати, если меня ещё не успели как следует рассмотреть, не стоит представлять им такой возможности. Пожалуй, и чуму стоит напялить для полной картины. Положу потом всё это в коридоре на подоконнике, найдут. Надев маску, Свешников взял со стола чулму и осторожно водрузил её на голову. Вдруг что-то кольнуло его в затылок. Витя испуганно замер, чувствуя, как стремительная холодная волна пробежала по всему телу. Радужные пятна заметались по комнате, предметы покрылись сверкающей паутиной, раздались приглушённые звуки, чьи-то далёкие шаги, сотни голосов, смех и шёпот. Свечников вдруг ясно услышал дыхание человека, спящего в соседней комнате у противоположной стены. Через секунду всё это прошло. Но осталось странное ощущение, будто тело переполняло неведомой энергией. Витя встряхнулся, из кончиков пальцев посыпались ослепительные искры. Он испуганно взглянул на дверь, и она с треском сорвавшейся с петель вылетела в коридор. В дверном проёме показались удивлённые головы. "В чём дело? Что случилось?" спрашивали они. "И извините," сказал Витя дрожащим голосом. "Техническая неувязка". В комнату вошли трое ребят в униформе. Мы, собственно, за тобой. Ты как, готов? Да-да, конечно, выдавил Витя. Он вышел в коридор и склонился над поверженной дверью. К его изумлению, она совершенно не пострадала, хотя должна была открываться вовнутрь. Чисто сработано, сказал за спиной один из униформистов. Навесив дверь, они подхватили оклеенный звёздами ящик и отправились в зал. Спускаясь по лестнице, Свешников с тревогой прислушивался к себе, чувствуя, что в любой момент может снова произойти нечто невероятное. Постепенно, однако, он успокаивался, привыкая к новым ощущениям и понимая, что обладает какой-то таинственной силой, пользоваться которой надо очень осторожно. Как бы доказывая себе это утверждение, он спокойно зажёг взглядом перегоревшую лампочку на площадке второго этажа. Спустившись в холл, Витя прослеживал вслед за ребятами, тащившими ящик, по длинному коридору и наконец оказался за кулисами. К ним подскочил бородатый Лёня. "Задерживайтесь, мужики, Петрюков уже кончает. Сейчас объявляем тебя". Со сцены доносились задумчивые саксофонные трели. Один из униформистов подошёл к Лёне и стал говорить ему что-то на ухо, оглядываясь время от времени на свешникова. Сквозь саксофон пробивались обрывки фраз. Шрахнула напрычь. Хоть бы цепочка чисто сработала. Лёня, удивляясь, кивал. "Ну что ж ты хочешь?" отвечал он. Между прочим, лауреат областного. В зале загремели аплодисменты. Лёня встрепенулся, замахал руками и зашипел. "Внимание, приготовились. Свеча за жены, девочки вперёд. Факультетская рок-группа Bigus, обеспечивающая музыкальное сопровождение номеров, заиграла. «Хорошо жить на Востоке». «Пока идёт танец со свечами, — шепнул Лёня Свешникову, — выходи на середину сцены, как дадим свет, начинай работать. Ну, всё, не пуха». Если Витя и чувствовал какое-то волнение, то вовсе не из-за предстоящего выступления. Больше всего ему хотелось сейчас проверить свои новые способности. Он задумчиво вошёл из-за кулис и остановился в тёмной глубине сцены. Стройные фигуры девушек — освещенные огоньками свечей, плавно двигались в такт мелодии. Танец их был прекрасен, а вот музыка показалась ведь и слабоватой. Не то чтобы Бигус не умел играть, нет, играли ребята весьма прилично, но чего-то в звуках, издаваемых группой, явно не хватало. Свешников пригляделся к одному из музыкантов, игравшему на небольшом электрооргане. Его лицо, освещенное слабенькой лампочкой, выражало недовольство. Витя вдруг поймал обрывки его мыслей. Оргонист был недоволен своим инструментом. В голове его звучала совсем другая музыка, чистая и многокрасочная, хотя мелодия была та же. Так скрипачи вероятно слышат скрипку погониния, даже тогда, когда ему приходится играть на какой-нибудь поточной модели, вышедшей из рук мастеров фанерного производства. А, вот в чём дело, подумал Свешников, и в этот момент яркий сноп света ударил ему в глаза. У нас в гостях раздался усиленный динамиками голос Леонида, лауреата областного конкурса иллюзионистов Семён Крохоборский. Зрители зааплодировали. Ну что ж, подумал Витя, попробуем. Он взмахнул руками, посылая в пространство облако золотистых искор, и взглянул на музыканта в бигусе. Поймавший его взгляд органрист изменился в лице, осторожно прикоснулся к клавишам. И вдруг зазвучала прекрасная музыка, медленная мелодия поплыла в зал. Девушки, подчиняясь неведомой силе, снова закружились по сцене, но теперь это был не отрепетированный танец, а волшебный полёт сказочных фей. Зрители затаили дыхание. Никто из них не шевельнулся, даже тогда, когда все танцовщицы, приблизившись к краю сцены, вдруг прыгнули вперёд. Музыка подхватила их лёгкие тела, И понесла над головами зрителей, по залу пронёсся восхищённый вздох. Волшебный танец продолжался в воздухе. Витя стоял на сцене и старался подхлестнуть своё воображение, пуская разноцветные молнии. Полы его плаща то и дело разлетались в стороны, и под ним был виден чёрный фрак. Заметив в глубине сцены ящик, Витя прикинул, как бы поэффектнее его использовать. Затем подошёл к нему, откинул крышку и взмахнул плащом. В тотчас поднялся сильный ветер. Он промчался по сцене, проник в музыку и взметнув её плавный темп, вихрем закружился по залу. Из ящика посыпались цветы. Подхваченные ветром, они взлетали под потолок, а затем медленно опускались в руки зрителям. Их стали ловить, поднимаясь веселая кутерьма. Одна девушка, потянувшись за цветами, вдруг взлетела высоко в воздух. В тот час все остальные зрители, покинув свои места, принялись кружиться под потолком. Получилось что-то вроде хоровода в невесомости. В это время в дальнем конце зала открылась дверь, и Свешников увидел Марину. Она вошла и сначала ахнула от удивления и восторга, а затем вдруг оттолкнулась от пола и полетела прямо к сцене. Витя, не дыша, следил за её полётом. Марина приближалась. улыбаясь и глядя на него, как никогда не глядела ни одна девушка. Неожиданно в зале погас свет. Сейчас же кто-то схватил Свешникова сзади за горло и сорвал с него волшебную чуму. Затем его грубо потащили за кулисы и дальше в коридор. Здесь было светло, и Витя увидел статные фигуры и суровые лица оперотрядовцев. Тащивший его человек закричал противным высоким голосом. Вот он самозбанец. Вот он пьяный хулиган и варюга. А крахаборский это я. Он оттолкнул Витю и вынув из кармана какое-то удостоверение, стал трясти им, поучая его перед носом у каждого из оператрядовцев. Вот она, фотография эта. Вот оно личико. А у этого он снова подскочил к Вите и сорвал с него маску, а потом и плащ. Да вы поглядите, он же в пальто под плащом. Намылился уже бандит. Так, сказал старший оператрядвец, строго глядя на Витю. Кто такой? С какого факультета? Это «Да я совсем не отсюда, промямлил свежников ещё не успевший отдышаться. Я случайно мимо шёл. Врёт, выдохнул Крохаборский. Одну минуту, сказал верховный жрец порядка. Что это там происходит? Из-за уда носились отдельные крики, браво и аплодисменты. Большинство зрителей скандировало: Крахаборский, Крахаборский. Идите, сказал оператор рядовиц Крахаборскому. Вас зрители ждут, а с этим мы разберёмся. Выйдя на улицу, Витя подошёл к стеклянной стене зала и стал смотреть на сцену. Семён Крахаборский демонстрировал своё искусство. Перед ним на низеньком столике стоял цилиндр, из которого вон самодовольно улыбаясь, давно тащил розовую гирлянду. Зрители вяло хлопали. пожимали плечами и удивлённо переглядывались. Кое-кто скучая смотрел по сторонам. Другие поднимались и уходили, но Крахаборскому было не до них. Покончив с гирляндой, он сунул руку в цилиндр и с торжествующим криком: "Ап!" вынул за уши смиренного белого кролика.